Глава 33. Энтони вертел в руках серебряное кольцо с огромным топазом. Он закончил его совсем недавно, сделал для своей возлюбленной. Ей его наденут на её изящный пальчик уже завтра. Правда, не он, а наследник Вороньего утёса. Тони горько усмехнулся. Как же всё-таки устроен мир. Никогда не знаешь, «Каким боком к тебе повернется?» А все утро он провел с дочерью герцога, Матильдой. До сих пор стояла перед глазами ее милая личика и звучал заливистый смех. И кто бы мог подумать, что она настолько жива и привлекательна. По слухам, леди Рэйвин была замкнутой и отстраненной. Они обошли весь сад вдоль и поперек, но Ингрид здесь не нашли. Однако уходить Матильда не собиралась. Долго ли вы у нас пробудете, мистер Мартин, спросила она с какой-то надеждой, делая вид, что рассматривала цветы на клумбе. Свое старое имя тоне почти позабыл. Оно было для него чуждым и незнакомым, но Матильда предпочитала называть его именно так. Совсем скоро я отплываю, ми леди, ответил он и протянул руку со следующим рассветом. Матильда смущённо улыбнулась, но вложила свою ладонь. Тони наклонился и галантно поцеловал её, заметив, как девушка сжала ему пальцы, но тут же отпустила. Я непременно буду скучать по вашему обществу. Ох, и лестец же вы, мистер Мартин, отмахнулась Матильда и ткнула головой, убирая волосы с плеч на спину. А почему же так скоро? Тони пожал плечами. Что мне здесь делать? Выполню заказ, получу деньги и снова в Макондо. Но у вас же талант, горячо возразила Матильда. Я видела, какие украшения вы делаете. Нельзя губить себя в этом захолустье. Ну, ми леди, рассмеялся Тони. Вы просто не бывали в тех краях. В противном случае Вы бы тоже влюбились в этот уютный городок. Да и работу я нашел по душе». Матильда хотела что-то сказать, но промолчала, прикусив губу. Наклонившись, сорвала травинку и стала ее мять пальцами. «Уверяю вас, миледи, вы не будете скучать по заезжему ювелиру». Тони на мгновение коснулся ее руки. Матильда встрепенулась и посмотрела ему в глаза. В её взгляде читалась растерянность и какая-то тоска. Конечно, мистер Мартин. Уже завтра состоится свадьба вашего брата. А это приятные хлопоты, богатый стол и много гостей. Тут уж не до скуки. Матильда скривилась, будто съела что-то кислое. Меня это не особенно радует. Лучше расскажите об этом Маконда. И то не рассказал о море и горах, о замках и городских площадях, о прекрасных лошадях, за которыми ухаживал, и вырваться из общества прекрасной леди ему удалось лишь через пару часов. Иначе я не успею доделать украшение, и ваша матушка меня накажет, с притворной грустью проговорил он. Вы ведь не хотите этого? Матильде пришлось согласиться. Воспоминание прервал осторожный стук в дверь. Тони уронил кольцо на стол и повернулся. "Войдите". "Тони, это это я". Ингрид заглянула внутрь и бегло осмотрела мастерскую. Энтони поднялся с места и, чуть поклонившись, улыбнулся. "Миледи, проходите". Она зашла и плотно закрыла за собой дверь. Тревожно выглянуло в окошко, но никого не заметило. И чуть расслабилась. Вы на примерку, верно? Почему ты так холодно со мной разговариваешь? Ингрид остановилась у входа, прижав руки к груди и беспокойно сжимая кулон. Завтра я отплываю с рассветом домой, а вы выходите замуж. Какие могут быть нежности? Щеки Ингрид побледнели, а потом покрылись румянцем. Ночью тебе это не мешало. Феркнула она и прошла дальше, остановилась рядом с ним. Прошу простить меня за такую наглость. Манерно поклонился Тони. Да что с тобой? вспыхнула Ингрид и толкнула его кулачками в грудь. Тони от неожиданности шагнул назад, а после рассмеялся и притянул к себе девушку, крепко обняв. Такой уж у меня чувство юмора. Прости. Он поцеловал её в голову. Как твои дела? Тебе удалось добраться до башни? Она обвила его руками и прижалась к груди. Кальв знает, что я ему изменила. Тони кашлянул и чуть отстранившись, посмотрел ей в глаза. Нет, нет, Ингрид мотнула головой. Он не знает, что это был ты. Он облегчённо выдохнул. И что он сказал? Что забудет об этом, если я дам ему свой кулон? Погоди, тряхнул волосами Тони и плюхнулся на стул, потянул за собой Ингрид и усадил себе на колени. Зачем ему этот амулет? Она гладила кулон пальцами и едва сдерживала слёзы. Откуда мне знать, говорит его отец, коллекционирует камни, не хватает только моего. Ингрид, милая, он взялся за её подбородок и повернул к себе. А ты знаешь, какую ценность имеет этот камень ты себе это представляешь это моя единственная память о маме нахмурила брови ингрид и это его самая большая ценность ох нет глупышка то не прижал её к себе а потом поцеловал в волосы этот камень таит в себе гораздо больше и отдавать его в руки чёрному магу будет самой большой ошибкой, чёрному магу удивлённо протянула Ингрид. Герцк? Да, Герцк Крейвен не так уж прост. Тони постучал пальцами по столу, что-то обдумывая. "На что мне теперь делать? Что нам делать?" Тони повернул её к себе лицом. "Что тебе сказал Кальф? Какие условия поставил?" либо я отдаю Кулон и вхожу за него замуж, либо Ингрид сглотнула. Либо он с позором возвращает меня отцу, а тебя, то есть того, с кем, ну, что? казнят. Плохо дело, вздохнул Тони.